Глава 11. Жизнь третья. Элементарно, Ватсон. Странное сообщение и, как мне показалось, высокопарное, что ли. С тобой разговаривает акула, внем ли мне червь? У человека с головой проблемы, это и без психиатра заметно. Вот такое впечатление у меня сложилось после прочтения этого послания. Что это? Что это? Переоценка своих возможностей или прямое понимание того, как устроен мир, и нахождение своего в нем места? Если первое, то это очередной бзик, а вот если второе... Чего гадать? Надо возвращаться и разговаривать с командором, хоть Акула настоятельно этого не советовал. А вообще пошел он лесом с такими заявками. «Я, и только я буду решать, что мне делать и как мне жить». Чем больше я думал над письмом, тем больше заводился». Странная реакция, конечно. Но написал. Но пригрозил. И что с того? Этот мир, как я понял, весь такой черно-белый. Есть нагибатели и нагибающиеся. И не важно, во что обретут кнут, надсмотрщика. В налоги и в завышенные цены в нормальном стабе. Или нож у горла во всех остальных местах. Понятно, что есть и тона, и даже полутона. А еще в некоторых местах, даже временами сияет радуга. Это все частности. А реальность — вот она. Дай мне то, что надо мне, иначе тебе достанутся круги ада. Достало. Я с силой впечатал ботинок в ворота. Да так, что те прогнулись, издав при этом громкое дребезжание. «Ты чего бушуешь?» Тревожно выглядывающий из окошка Зеверт внимательно осматривал окрестности. Отвечать я ничего не стал. Просто махнул рукой, мол, сейчас поднимусь. И уже собирался это сделать, как за спиной услышал урчание. Два бегна у стояли метров в 15 и неподвижно урчали. Ясно все с них, авро действует, вот и бояться подходить. Ну что же, мы не гордые, сами подойдём. Можно было не обращать на них внимания и спокойно уйти. Потеряв меня из виду, в их тупых мозгах срабатывает механизм, заложенный системой, и они уйдут, спасаясь от воздействия ауры. Только вот мне очень хотелось выплеснуть весь негатив, а внезапно скопившийся внутри. А парочка неособо развитых заражённых для этого подходила просто идеально. Увидев, что я спокойно иду к ним, мертвецы радостно заурчали, сделали ещё пару шагов ко мне и снова остановились. «Что же вы нерешительные такие, как барышни на первом свидании?» Подхватив обломок кирпича, валявшийся на асфальте, я силой запустил им в ближайшего мертвяка. Немолодой мужчина, лет пятидесяти, чуть лосоватый, одетый в грязный костюм, получив по лбу обломком кирпича, я просто повалился на дорогу, нелепо засучив ногами и брызгая кровью из разбитого черепа. «О как!» – удивленно выдал я совершенно не ожидая от себя такой медкости. Со вторым мертвечком получилось совсем просто. Несущаяся на меня блондинку я пропустил мимо себя, резко отшагнув в сторону и просто вытянув меч. Ирион не подвёл и в штатном режиме располовил женщину по горизонтали в районе пояса. Я обернулся и осмотрелся. Может, ещё кого шум привлёк? Нет. Всё чисто. И системный лог это подтвердил. Ничего удивительного в нём не было. Разве что прилетело пару единиц куда-то. Проверил споровые мешки. Достал всего лишь один споран из мужчины, бладинка жадная оказалась. Ну и чего это было? Встретил меня вопросом Зиверт сидел у кошка на чердаке. Я переслал ему сообщение от Атакулы. Тот задумался, покивал своим мыслям и спросил: Рано или поздно это должно было случиться. Так почему ты мне сообщение показал? Мне с уродами, разводящими людей, как скот, не по пути. Дальше что делать будем? Они как-то могут нас найти? Могут, только вот станут ли. Чтобы поймать меня, надо нормальную группу собрать, а не ту шелопоин, что сейчас по кластеру катается. Будь и окула информация, что я не целый, Тогда да, здесь бы уже было не протолкнуться от его кавалерии. А так, я думаю, не придут они за нами. Хотя, все может быть. Эта отрыжка бездны очень уж хочет заполучить этот меч. Он кивнул на ножны у меня за плечами. А в тот раз, когда он его видел, он был еще без модификаторов. Зверт потер переносицу, посмотрел на меня и опять вздохнул. Плохой тут кластер. Почти прямая в очи на этих уродов. Не основной, но тоже регулярно перегружаемый. И здесь они тоже бывают часто. Сил и умений у него хватит, чтобы узнать, что я на кластере уже долго. И не ухожу. И вывод, почему именно так происходит, он тоже сделать сможет. Тут до их стаба всего километров сто по прямой, что тоже повышает риски быть обнаруженными. Черт! Зеверт с выдохом стукнул кулаком по обрешетке фронтона и брусок сантиметров тридцать переломился сухим стуком. «Не надо было красных валить. Потихоньку ушли бы из города, да и подняли бы тебе героику в другом месте. Сглупил я, конечно, но сделанному не воротишь. Ладно, метис, план такой. Собираем все, что есть, и валим из города». «Опять сборы. На этот раз недолгие». И мы снова шагаем по частному сектору в направлении реки. Миновали квартал, за ним ещё один. Больно тихо вокруг, не нравится мне это. Остановился вдруг Зиверт. Чем плохо? Когда рядом нет всюду снующих бегонов, значит рядом может завестись тварь покрупнее. Здесь свежий кластер и еды по идее всем должно хватать. Но что-то меня тревожит. Я прислушался к себе, в попытке ощутить ветер угрозы на моё внутренний, угроза мёр молчал и выдавал по показателям полный штиль. До реки далеко осталось. Хоть угрозы я и не чувствовал на словах Зиверта, всё же заставили меня напрячься. Километр примерно. Тут ещё парочка домов, потом роща небольшая, а за ней уже река. Так, может, дойдём быстрее, чего тут стоять? Что-то тут не так. Не пойму, что на что-то нечисто. Мы стояли метрах в пяти от трёхстороннего перекрёстка, и двигаться нам надо было налево, но командур этого явно не хотел. Я как мог слушал со втишно улиц, пытаясь ловить хоть что-то, но чётна. Запиликал зуммер, сообщая о прибытии нового сообщения. Справа от нас кирпичный двухэтажный дом. Как только крикнул: "На сразу беги к воротам!" Потом занимай позицию для ведения огня. Если тут кто-то есть, он отреагирует. Я чуть кинул головы, показывая, что прочел сообщение. Если впереди есть засада, то наше действие точно спровоцирует ее на активные действия. Если же ее нет, то ничего страшного в пробежке не будет. Только вот как сам Зиверт побежит. Ответ на этот вопрос я получил чуть ли не мгновенно. «Бегом!» Выкрик командора слился с ледяным ветром, затухшим мне в затылок силой урагана. Понимаю, что бегать быстрее пули у меня не получится. Я как стоял, так и упал, уйдя перекатом с линии возможного огня противника. Краем глаза успел заметить спружинившего на одной ноге с диверта и его прыжок. У него явно пересажены гены от кузнечика. Ничем другим я не смог объяснить то, что сейчас увидел. Командор взмыл в воздух и в прыжке преодолел двухметровые ворота. Я же после переката с низкого старта рванул в сторону калитки. Грохот автоматных очередей разорвал тишину. В полухисине его света вокруг моего тела говорили о том, что в засаде сидели не криворукие раки, а вполне профессиональные бойцы. Потому как попадать по движущейся мишени дела всё же непростое. Вопрос в том, как долго провесит нам незащита. Надо было раньше у Зверта поинтересоваться по этому поводу. Правое предплечье стегноло болью, когда я уже вбегал во внутренний дворик выбранного нами дома. Такое ощущение, что мясо на руке поживал боль док размером с лошадь, после чего выплюнул. Сила удара была такой, что на ногах я не удержался, прокатившись на животе пару метров по свежей травке, кривовато вскочил и побежал, заламящимся через огород к Зверту. Тот, невзирая на потерянные конечности, двигался очень шустро, нелепо подпрыгивая и быстро-быстро шевеля костылями. Договоренность была залечь и дать бой, или что? Как видно, Зеверт планы переиграл, а вот оповестить меня запамятовал. Я бросил взгляд на правую руку. Самой раны не видно, комбинезон в месте попадания разорван в плочья и сквозь него проглядывает черная ткань одеяния загадочных нолдов. Если бы не она, то руку мне бы просто оторвало, поскольку, как я понял, прилетело мне крупнокалиберной пулей. Рука на месте это хорошо, но дела однозначно плохие. Кровь под нижним бельём бежит не переставая. Да и рука уже не слушается совсем. Если не остановиться и не перевязать, то очень скоро я просто упаду от кровопотери. А Сиберт и не думал останавливаться. Перемахнул через ещё один забор и устремился к большому трёхэтажному строению. Там замер и требовательно махнул рукой, показывая внутрь, после чего забежал в здание. Я забежал за ним и прислонился к стене. Командор без разговоров крепко стянул моё предплечье и туго замотал сверху бинтом. Как он умудрился сделать это одной рукой, я не уловил плохим сознанием. Не спать, боец. Лёгкое пощёчина заставила меня открыть глаза. 10 минут продержишься. Печево потом прилетит волшебник в голубом вертолёте типа того. Только вот волшебник будет не добрым, совсем не добрым, а дед тёмных сил. Я бы даже сказал, мрачно кивнул Зиверт. Ну, сможешь? Не. Я, похоже, сойотлетал. Перед глазами круги одни. Я тебя то с трудом вижу, а с некромантами я не дружу знаешь ли, то вот нормальные временами. А, ладно, 7 бит один ответ. С непонятно откуда взявшимся задором громко вдруг выдохнул командир. А потом я почувствовал в себе силу, уже знакомую мощь, которая волной энергии выгнала из тела даже намёки на плохое самочувствие и слабость. Рука вновь стала дейспособной, а голова очистилась от тумана. Мозговые сосуды ещё безжизненными тряпочками вспухли, от переполняющей их мощи. И еще появился этакий безбашенный затор. «Ты чего творишь, дилер ты долбанный?» Было первым, что я выдал, поднявшись и занимая место у ближайшего окна и прикидывая зоны обстрела, спешившей к нам погоне. В нарик оконченного решил меня превратить. Сам же объяснял, что нельзя спеком колоться так часто. «Не переживай. Девять с половиной минут продержимся, а потом...» сю твою кровь почистим и будет она как новенькая без следа привыкания ко всему нехорошему ответить зверто я не успел в поле зрения попали первые нападавшие погоне растянулась и первая троица бойцов уже подбегала к зданию я открыл прицельный огонь зацепил одного а потом от нас в сторону нападавших пролетел еле заметный сереневый луч и на месте его соприкосновения с землёй что-то взорвалось Оглушительно грохнуло до да так, что заложило уши. В месте попадания сиреневого луча вспыхнуло пламя метров на 5 в высоту. И в её разные стороны до эпицентра взрыва разлетелись яростно жужжа сиреневые искры. От неподавшихся не осталось ничего. В самом начале взрыва я вроде заметил пару фрагментов тела разлетающихся кто куда, но мог и ошибиться. Многоманный уложил, надо поменьше, про growл оглушённый зверь. Чего? Услышав, но не поняв, о чём он говорит, прорчал я в ответ. Но что командур просто махнул рукой, типа ладно, не обращай внимания, но внезапно переменился в лице. Бегом за мной, прорвал он так, как никогда ранее, и устремился вглубь помещения. Подстёгнутый спеком организм разбеги и наборе скорости не нуждался. Секунда я уже мчусь по длинному коридору, всё увеличивая скорость, и совсем не потому, что я так доверяюсь зверту. Ирасон сказал, что надо резко уносить ноги, то надо прямо брать и улепётывать без оглядки. Нет. Просто одно мгновение с его криком я увидел причину, по которой он так орёт. К нам. Повлёскив стабилизаторами неслись две крылатые ракеты. Две, мать его, крылатые ракеты. Обогнав по коридору работающего костеля ме в режиме вертолёта из верто. Я прикрыл глаза рукой, прыгнул в двухсторчатое окно. Выбив стекло вместе с рамой, я покатился по земле, и в этот момент в здание влетели ракеты. Земля дикой, необъезженной лошадью, легнула меня по всему телу, заставив подлететь на полметра, а вокруг, во все стороны, летели части бывшего строения. Существенно прилетело по ногам, по скуле прошлось чем-то жестким, разрезая ее практически пополам и обнажая кости черепа. Зрение пропало, дохнуло жаром, как в адовой кузне, и отбросило в сторону ударной волной. С гудящей головой я попытался подняться, понимая, что пока жив, надо барахтаться, надо попытаться если не победить того ж, хотя бы подороже продать свою жизнь. Левый глаз немного прозрел, а вот правый видеть отказывался напрочь. Складывалось такое впечатление, что его что-то застилало. На автомате попытался убрать мешающее видеть, и сначала даже не понял, почему так сильное ощущение от руки. Передаются так странно. Прищурился, пытаясь разглядеть руку. Получилось. Правой ладони, как таковой, не было. Остались лишь половина мизинца до огрызок указательного. Остальные повреждения не дал рассмотреть рывок за остатки одежды. Меня приподняло над землей и водрузило на ноги. Кое-как поймав равновесие, я посмотрел по сторонам, словил оплеуху от Зиверта и услышал его крик. «Еще три минуты. Бегом за мной!» «Это вряд ли», — еле слышно прохрепел я. «Даже спек на такие чудеса не способен. У меня половины ступней нет», — выдал я, рассмотрел свои новые порождения. «Надо, Метис, надо! Еще немного, вон до того домика. Он как раз возле дороги. И вполне нам подходит». В мою левую руку командор сунул какую-то деревяшку и погнал меня дальше. Зачем? Вопросов в моей голове не возникало. Надо. Значит, надо. Мозг постепенно погружался в спасательную пелену, через которую действительность просматривалась лишь отрывками. А ещё в ней не было боли. От таких ран, как у меня, я должен был просто умирать от терзающих всё тело страданий, но спец пока справлялся, и я, ковыляя, шагал к поставленной мне цели. Вот так. Теперь вот сюда. Перемещая меня внутри дома по одному только ему ведомому алгоритму, приговаривал Зверд. В итоге я очутился сидящим на стуле у окна, прикрытым белыми занавесками, через которые хорошо просматривалась улица, а вот меня с улицы видно не было совсем. «На-ка, хлебни!» Командор быстро наклонил флягу, и по моему горлу потекла живительная влага. «Ты минут пять еще протяни, а там все нормально будет». «Все еще надеешься на некроманта?» У меня даже улыбнуться получилось. Да, надеюсь. И он уже прилетел. Метку прими. Последние слова Зверта стали понятны, когда перед глазами возникло очередное сообщение. Внимание. Игрок Зверт предлагает вам стать его акцептором. Для утвердительного ответа вслух произнесите да, для отрицательного нет. Да. Еле произнёс слух, совершенно не интересуюсь, что это собственно такое. После моего ответа командор тихонько одобрительно хлопнул меня по плечу и направился к выходу из домика. А я остался сидеть и наблюдать за улицей. Возле стены стоял старый шкаф с большим зеркалом, в котором отражалась моя сгорбленная фигура. Бросил взгляд на свое отражение. Лучше бы не смотрел. «Теперь ясно, почему я не вижу правым глазом. Его просто нет. Рваная дыра глазницы и какая-то слизь». И как я вообще жив остался после такого арт-обстрела? Чем по нам долбанули? Птуры? Очень похоже на то. Да еще и с начинкой хитрой чем-нибудь термобарическим, к примеру. От обычных гранатоветов такого эффекта не бывает. Невеселые мысли прервали громкие звуки с улицы. Послушался звук моторов и ругань под бегающей погони. И чего такого собирается сделать Зиверт? Ведь не сдаваться же он сейчас вышел. Командор доковылял до середины дороги и просто лёг на потрескавшийся от времени асфальт. Что он делает? Я так и смотрел на него до тех пор, пока не подъехали два внедорожника, и из них не посыпались вооружённые люди. Погоня, преследовавшая нас по огородам, проезжала мимо домиков, в котором я сидел, и тоже вывалилась на улицу. Радостные крики, пара несильных ударов, Полежавшему на асфальте Зиверту, и один из бойвиков указал на окно, из которого я наблюдал за окружающим. Ну, вот и всё. Сенс меня вычислил, и сейчас меня придут убивать, а у меня даже автомата нет. Как и любого оружия, впрочем, растерял где-то по дороге. Как же я не хочу снова к бомжам отравляться. Как оказалось, И награда приятна оказаться неправым во всём. Меня не пришлю убивать, про меня вообще все забыли. Причём забыли на смерть. Злоиволший об них некромант всё же пришёл. Поднятая на ноги тело Зиверта не сильно засветилось алым светом, и от него ко всем бандитам резко потянулись тонкие алые лучики. Один из них более светло-оттенка пробив стекло во льдё мне в грудь, не вызвав при этом никакого дискомфорта. Удивиться я не успел, потому как со стороны улицы раздался душераздирающий крик десятка глотков. Кто-то упал, кто-то стоял на коленях, но объединяло их одно. Люди мучились от нестерпимых страданий. Все до одного бандиты сходили с ума от боли. Это было видно невооружённым глазом. Лица перекорёженные в мучительных спазмах, Тела мелко дрожат, глаза выпучены и кажется, что скоро лопнут. А возможности скинуть себя, применённое к ним умение Зиверта, шансов у них не было. Оболочки, совсем недавно бывшие живыми людьми, поочерёдно медленно ссыхались, превращаясь в мумии, после чего обращались в огольную пыль и просто рассыпались, развеиваясь по ветру. Светло-алая нить, соединяющая меня с Зивертом, налилась тёмными тонами и стала заметно толще. Уместе с этим я сразу почувствовал, что через неё в меня вливается живительная энергия. Дышать сразу стало легче, зор стал ясным, и буквально через секунду пришло осознание, что я вижу двумя глазами. А потом мне в лучшей посчастливилось наблюдать чудо континента регенерацию высшей степени. Обрубок в правой руке немного дёрнулся и стал восстанавливаться с небывалой скоростью. Вот уже отрос незамянный палец, за ним появились первые фаланги остальных. Каких-то 30 секунд, и от всех моих повреждений не осталось и следа. Магия, как она есть. А после моего внимания привлёкла мигающая зелёным светом вкладка Шкалы в интерфейсе. Быстро открыл её и уже без удивления посмотрел на заполненные подпробку все единицы Шкал. Помимо этого пришло сообщение обоилчение всех имеющихся у меня характеристик. Что это такое, я знал. Баф от кайфа, так называло это явление Зиверт. Всё ещё не веря в чудесное спасение, я поднялся со стула и вышел на улицу. Командор уже вовсю мародёрил по всей комбезионы, морщись, вытряхивая из них пыль. Ну и как тебе моё колдовство? В приподнятом настроении поинтересовался Зиверт. Мощно. Окивал я головой и задал мучивший меня вопрос. А оно только на людей работает? На любых биологических объектах? Даже на деревьях можно использовать, только выхлоп по с них немного. Самые вкусные это иммунные и развитые заражённые. Так чимотерапия не восстановился таким образом, чего ждал? Не у всех у меня континента снимается кулдаун после возрождения. Есть такие, у кого он неизменён. Вот и пришлось ждать. Ты давай болтай поменьше и иди делом займись. Одежду перебирать. Это тоже надо будет, но после. Ты, главное, меч найди. Это да. При взрыве я лишился всего оружия. Автомат сорвало, как и ножны с мечом, и куда их унесло, неизвестно. По странному наитию, проходя мимо второго внедорожника, я заглянул внутрь и увидел лежащий на заднем сиденье меч в ножнах. Вот и нашлась пропажа. А автомат искать я не пойду. По мураф их полно. Позаимствую. Нашёл, покрутив ножны перед лицом зверта, я собрался пристегнуть их, но был остановлен его жестом. "И нет, парень. Теперь его носить буду я. Ты уже героем у нас. Пятый уровень давно взял, а я перестал быть нефункционирующей боевой единицей. Все условия выполнены. Пора нам с ветерком" «Стаб собираться!» Я молча протянул ножны, принимая его правоту. А про себя тяжело вздохнул. Привык уже к мечу и к тем возможностям, что он даровал. «Где бы себе такой агрегат достать?» Подумал и спросил напрямую из верта. Тот как-то странно посмотрел на меня и ответил. «Вот прямо такой тебе не светит еще долго. Я даже представить не могу, сколько он сейчас стоит». Чего попроще найти сможешь и если сорастётся как надо. Он ненадолго задумался. Возьму тебя в следующую экспедицию. Там точно подберёшь себе что-нибудь приличное. Только подкачайся немного перед этим, как я уже говорил. Светишься ты как прожектор тёмной ночью, далеко и видно всем. Говорил, а вот пояснить забыл. Разговор не мешал нам собирать все трофеи в одну кучу. Точнее, в одну машину. Ехать мы собирались на пикапе, оборудованном турелью с уже знакомым мне кордом. Помимо просто огромного количества боеприпасов и десяти автоматов, мы нашли десятки килограммов разнообразной и вкусной еды. А с кетами бандюганы явно не были и ни в чем себе не отказывали. «Давай отъедем, перекусим и тогда поясню» энергии, энергии, но хоть школа насыщения и полная, а поесть после всех этих дел всегда почему-то хочется. Я прислушался к себе. Ну да, я совершенно не против лёгкого перекуса. Да и против тяжёлого тоже возражать не стану. Отъехали буквально на пару километров и встали на относительном покое. Уже я бутерброд с бужениной и запивая его виноградным соком, Зиверт наконец поведал мне значение загадочного слова светиться. Надеюсь, всё оказалось не так сложно, как я себе это представлял. У каждого игрока есть своя дополнительная характеристика, как скрытность, и чем её больше, тем менее ты заметен для заражённых. Тут ещё правда стоит упомянуть, что чем выше по своей ступени эволюции мертвяк, тем ему больше фиолетово на твою раскачанную скрытность. Я со своим третьим уровнем скрытности никак не подходил для походов по серым кластерам. Ещё одно незнакомое слово, на которое Зиберт просто махнул рукой, мол, мало ещё для такого. Так, с этим разобрались. Подвёл он итог своей короткой лекции. Теперь посмотри системное сообщение и зачитай вслух, что там у тебя написано про героя. Я бегло пробежался по системке. Так, на роду мы положили прилично 12 человек, и только одного из них система засчитала на мой счёт. Все остальные шли как отрядная победа. Бегло пробежался по именам. До сих пор интересно, как людей называют. И к своему удивлению, увидел пару знакомых имён: Клён и Йогурт. Те, оказывается, моих старых знакомцев завалил. Я назвал их имена и коротко поведал свою историю встречи с Шалвой. Им он нэм по встречаются. Скривился Зверь без видимых причин для этого. И даже стабы свои у них есть. Мы в такой, кстати, и направляемся. А вот эти двое Моров, что нас схватили, они нас на ферму везли. Это вряд ли. Им бы самим достава добраться быстрее, а не вас волочить. Просто попытали бы немного красноту кочหนули и свалили бы. Ты читаешь систему уже? Ага. Чего это я отвлёкся? Нашёл то, что просил Зеврт и процитировал. Это был хороший бой. «Вы, будучи слабым игроком в команде с сильным игроком, победили многочисленную команду врага, став при этом героем первого уровня, что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите награду. На это вам предоставляется три попытки». «Всё правильно», – кинул командор. «Смотри, можно получить немного очков характеристик, основных или дополнительных, а можно почти самую желанную вещь на континенте» ячейку личного инвентаря. Ты тут наставник, вот и говори чего выбирать. Делай вот что. Проси ячейку с максимальным возможным весом. Поскольку с первой попытки условия соблюдаются, то и размер больше будет. Но это не точно. А могут не соблюсти условия чего-то сложного. Я попросил, система дала. Догнова ещё отсыпала. Зло усмехнулся на пареньк. Знаешь, каких только придурков я не переведал. Герой, особенно первый, не такое уж редкое явление на континенте. А вот нормальное что-то выбрать у них не получается. Всё звёзнёво с него вопрошают. Ни в дамёк им убогим, что это нереально. Система так не работает. Надо о земном думать, о приземлённом. Ладно, лирика это всё. Проси, давай. А как просить-то? Пожал я плечами. Просто вслух скажи, и всё, оно услышит. В конце предложения, которое произнёс командур, явно слышалась концовка: "сука такая". Я ещё раз пожал плечами и чуть громче, как будто боялся, что вездесущая система действительно немного туго на ухо, произнёс: "Хочу ячейку личного инвентаря максимального возможного размера". Принято. Поздравляем. Он доступна одна ячейка личного инвентаря, способная вместить до 4 предметов с общим весом не выше 55 г. Эта ячейка не привязывается к прогрессу характеристик. Её невозможно лишиться. Её существование не сказывается на лимитах инвентаря. Вес этих предметов не суммируется с общим весом. Вы его не ощущаете. Он не сказывается на вашей утомляемости. Предметы, перемещённые в ячейку, не теряются при смерти и оказываются у вас сразу при воскрешении. Их не придется извлекать из удаленного индивидуального тайника для воскресшего. Совершайте великие деяния, это хорошо вознаграждается. Удачной игры! Сколько и чего дает система никому и никогда не говори. Это только твое. И помню, о чем я тебе говорил. Никогда и никому не доверяй полностью. Сегодня вы братья навек. А завтра убьём отёрового элитника, и кому-то может показаться, что трофеи на два не делятся. Так очень часто бывает. Человек на континенте друг другу волк. Болвар не выдержит двоих, я горько усмехнулся. Именно. А теперь закусим трофеями и в путь. Привычными уже действиями я приготовил необходимые жидкости и влил их в себя. Больше таких шикарных трофеев нет. Последняя золотая горошина, звезда и в зелковый янтарь. Зевер тоже не отставал. Как он выразился, копейка рубль бережет. Кому копейка, кому целый рубль пока что. Понятно, чем выше ты по уровню, тем больше тебе надо для преодоления новой планки. Но где пока я, а где тот хай-левел? Внимание! Вы приняли золотую горошину. Получено 19 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 3 очка к прогрессу выносливости. Внимание. Вы приняли Золотую звезду. Ваша школа здоровья увеличивается на 16 единиц. Ваша школа бодрости увеличивается на 15 единиц. Ваша школа спортивного баланса увеличивается на 18 единиц. Ваша школа сытости увеличивается на 11 единиц. Ваша школа жажды увеличивается на 13 единиц. Ваша школа духа континента увеличивается на 23 единицы. Ваша школа удовольствия Вы получили 25 единиц. Вы получили 22 распределяемые единицы, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание. Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 32 очка к прогрессу Опеки континента. Получено 23 очка к прогрессу скрытности. Вы получили 21 свободное очко для дополнительных характеристик и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Я раскидал образовавшиеся свободные очки и обратился к Зверту с давным мучившим меня вопросом. Написано, что нельзя принимать раствор слишком часто. С чем связано такое ограничение? И что будет, если не послушаешься? Всё потом, може. Система не любит хитро сделанных индивидуумов в любых их проявлениях. Представь ситуацию, если не было бы ограничений, а у тебя просто мешок с звёзд и горошин. Да тут за сутки можно с вверх человеком стать и элиту за пивом гонять. Насколько я понимаю, мешок трофеев раздобыть непросто. И уж если ты смог такое провернуть, то ты сам по себе крут невероятно. В целом да, но система всё равно не любит такого. А вдруг тебе халява подвернулась? Ей надо, чтобы всё было через пот, слёзы, ну, и, конечно, чтобы кровушка реколелась. А касаемо того, что с тобой будет, если не будешь соблюдать ограничения, то тут всё совсем просто. Сначала замигает споровая шкала, как последнее китайское предупреждение. А если найдётся индивид с напрочь отшибленными мозгами, не внемляющий голосу разума, то всё. Привет, новая и очень интересная жизнь. На перерождение уйдёт. Нет. В кваза превратиться. А кто это? квазы это иммунное, но в телах заражённых организм такого неудачника начинает изменяться, немного обрастает бронёй, голова раздувается как шар и прочие радости жизни. Существование становится гораздо труднее и намного неприятнее, чем раньше. Умения сбывать или вообще отключаются наглухо. Ты, конечно, становишься сильнее и выносливее, но минусы намного перевешивают плюсы. Тут всё индивидуально. Одна система знает, насколько сильно ты пострадаешь. И это навсегда. Не навсегда, но вернуть прежний облик не просто. Можно на перерождение слетать, система знает сколько раз. Тут от твоего уровня всё зависит и маленько от рандома корейского. И постепенно к тебе вернётся нормальный облик. А ещё можно жемчик белый внутрь принять и сразу вылечиться. Белые вообще практически всё лечат. А другие жемчужины что, не помогают? Только белые. Другие наоборот могут сделать из тебя кваза, Зиверт Платоядно ухмыльнулся. У той, что ты принял, шанс на то, что ты вырастешь большим и сильным, 0,5%. Так какой волв в такие мутагены внутрь принимать? Всё дело в умениях, вернее в том, что не даруют. Жить становится легче. Когда есть пара тройка нужных умений. А если учесть 5, 6, 10 и вообще всё хорошо становится. Про десятку промолчу. Там совсем другие перспективы. Ясно. Но у меня ещё вопрос есть. Или по дороге поговорим. Давай сейчас. Ехать ты будешь в Кузове за пулемётом. Могут возникнуть разные ситуации, поэтому так будет правильнее. Я так понимаю, уровень гуманности определяет, плохой или хороший перед тобой человек стоит. Так? В целом, да. Хотя бывают и нормальные люди с краснотой и зелёные облюдки. Тебе тоже просто не повезло покраситься. Нет. Я сам виноват. Он тяжело вздохнул и надолго задумался. Ты не первая моя попытка найти нулевого иммунного и прокачать его до нужных мне параметров. Был у меня один подопечный, Брюлик. Так вот, всё там хорошо было, до самого подъезда к стабу. Раскачали мы его до четвёртого, немного до пятого не хватало. Но ничего страшного в этом не было. В стабе давно всё было приготовлено. Махнул бы пару нужных растворов и стал бы пятым. Только вот человек этот Брюлик так себя оказался: мелочный, склочный, И что-то моська вечно на слонов прыгать пытался. Гонору на десяток человек, а сам по себе он так, шелупонь подзаборная. Да и гнили в нем изрядно. И вот, почти у самого стаба тормознул нас патруль. Все бы ничего, но тут еще одна группа подошла. А у них в составе девушка одна, красоты небывалой, но не дотрога та еще. А брюлик, только ее увидав, воспылал любовью сильной к ней просто народной похотью завучийся, если ты не в курсе. И буром попёр эту самую любовь ей предлагать в особо грубой форме. Он дебил или бестрашный такой? Тут и моя вина отчасти была, снова вздохнул командор. Уверовал он в своё величие на почве своей глубокой нужды мне. А мои возможности почасти смертоубийства монстров он лицезрел изрядно. Непонятно с чего он изверт. Своей речи переключился на грустную, патетическую речь. Да вот и проснулось в нём мне маю ощущение пупа земли, которое всегда с волейностью увеличивают. Лапать барышнею прилюдно начал, перешёл, так сказать, от слова к делу. И чем всё закончилось? Предполагаю, несчастливый финал поинтересовался я. Догрохнул да о Гёрза его, и вся недолга. И я бы грохнул, до да нужен он мне был поско-да. А потом у меня просто планка вниз упала от осознания произошедшего. И чего? Ничего. Положил их там всех, и группу эту и патруль в придачу. А там все как один, зелени друг гова. Вот и унесло меня в красноту, а самые гланды. Чего-то я не понял, зверт. Это что-то такая проблема найти нулёвку? Нет, не проблема. Редко на такие, как ты, появляетесь. В другом тут дело. Полный расклад дам тебе в стабе, в НПС. Раньше не могу. Извини. Ты ведь понимаешь, насколько это всё странно для меня выглядит. Тебе нужен полный ноль в мире континента. После этого тебе необходимо его прокачать как минимум до пятого уровня и чтобы он получил звание героя. А потом отвести его куда-то в стаб. Непонятно для чего. Больше всего это напоминает, как свинью откармливают на убой. «Не могу я тебе ничего сказать сейчас, метис. Но даже если это и так, то цена в одну потраченную жизнь — это кроха по сравнению с тем, что ты уже получил и что еще получишь». «Значит, все же ждать в жертвенный алтарь. Так, товарищ некровант?» «Но не могу я тебе сказать, не могу!» Условие такое, что ли. Нежданная догадка осенила мою голову. Типа квест как в играх. А направляемся мы в стаб, не песей, продолжил я высказывать слог своей мысль и выдал его тебе тоже НПС. Пока говорил, я смотрел на реакцию Зиверта. Либо он уже кремень и безупречно владеет своими эмоциями, либо откнул пальцем в небо. Он вообще никак не среагировал. Как смотрел на меня, так и продолжает смотреть. Есть ещё вариант, что он просто был готов к такой ситуации, и мои выводы не застали его врасплох. Ну что ж, зайдём с Казарей. Я ведь давно слушаю речи командора, слушаю и анализирую. Пусть у меня угнетённые функции мозга, связанные с логикой и дно, сложить 2 и 2, я всё же могу даже в таком состоянии. Последним пазлом моих размышлений стал рассказ Зиверта о квазах. Он хоть и не касается его проблемы, но поведал мне о некоторых нюансах жизни на континенте. Ты смог бы достать белый жемчуг? От моего вопроса командующий вдруг огнул, а лёгкая улыбка на его губах вмиг растаяла. Пусть не сразу, но скорее всего смог бы не добыть тут без вариантов, а купить в соседних регионах. «Ясно». «Говори, чего тебе ясно?» Подобравшись, Зивер стал похож на атакующего тигра. Я решил, что хуже не будет, и почти с короговоркой сразу выпалил все, что надумал. «Есть у тебя товарищ боевой, родней которого нет никого на всем континенте, и звать ее Иволга. Вдвоем выходили там, где не надо, и откопали то, что скрыто от глаз». И вот в одной такой археологической экспедиции вы набрели на чудо чудесное, диво дивное, и решили его себе присвоить. И Волга решила взять это себе. Или вы вместе решили, что обладать этим будет она. Неважно. Только вот не всё там было так просто. Случился инцидент, после которого сы Волга стала плохо. Очень плохо. Так плохо, что даже белый жемчуг не смог бы тут помочь. Налечение возможно, и сделать это могут в стабе НПС. Но для этого тебе надо привезти туда новичка, прокачавшегося с полного нуля до пятого уровня, ни разу при этом не погибшего, да еще и со званием героя. А чтобы ты не сболтнул лишнего, тебе выдали квест с определенными условиями. «Как?» Только и выдал ошероненный командудор Элементарно, зверт. Задумчиво позвался я, разглядывая загородившее обзор невиданное до сих пор системное сообщение.